Глава шестая, А потом совсем всем кувырком. Да, именно так все и оказалось. Тот, кто был невидимым, очень медленно соткался из воздуха прямо перед Виш. Заклинание невидимости, которым он окружил себя, рассеялось под воздействием железных доспехов и оружия солдат и перед толпой. Предстал мальчишка-волшебник, Зар, сын Энканцо. «Зар!» — воскликнула Виш. Она так обрадовалась при виде друга, что совершенно забыла, где находится. «Но... но... ну, что ты тут делаешь? Спасаю тебя! Хотя ты чуть не сорвала мне всю миссию!» — закричал Зар. — Маленький негодяй! — Гадкий мальчишка-волшебник! — ахнула королева Психора. Видите ли, пробравшись в железный оплот воителей, Зар здорово влип. А полез он туда, потому что ему позарез была нужна книга заклинаний. Калибурн умолял подопечного не впутывать вишни приятности. Но Зар заверил ворона, что просто прокрадется в крепость и заберет книгу, а Виш ничего и не заметит. Поначалу все шло по плану. Стену он преодолел легко. Просто закутался в королевский плащ с капюшоном, который украл у психоры еще полгода назад. Королева имела привычку носить великолепные плащи, полностью скрывавшие ее лицо чтобы выходить за стену и возвращаться неузнанной даже собственными людьми. Зар прошел прямо через ворота. Спрайты спрятались в складках плаща и караульны ничего не заподозрили. Виш им удалось найти не сразу. Они тихонько пробирались по коридорам крепости, используя заклинание невидимости и выбирая укромные уголки. Когда Виш и Боткин сбежали из щулана, невидимый Зар и Спрайты уже следили за ними. Зар дошел вместе с Виш до самой лестницы, а бывший Спрайт и Вжикс тем временем обыскивали ее карманы в поисках книги заклинаний. Но как только они вышли во двор, под воздействием всего этого железа заклинание невидимости стало терять силу. Спрайты сделались видимыми. Виш к тому времени уже поднялась на королевские подмостки, поэтому малыши затаились у нее в карманах. Когда ведьманюх обвинил принцессу в том, что она ведьма, Чифин Сторм и Огонек настаивали, чтобы Виш сама выпутывалась как может. Но Зар был твердо намерен держать данное цуслово и быть хорошим. Он не мог бросить Виш тем более, что неприятности у нее начались из-за его спрайтов. Поэтому он попытался напасть на ведьманюха, пока заклинание невидимости еще не рассеялось. Но тут ему под ноги свалился телохранитель Боткин, по ошибке принявший обнаженный меч Зара за коготь ведьмы. Однако Виш ничего этого не знала и совершенно не понимала, что происходит. «Спасти? Меня? Сорвала миссию? Да о чем он вообще говорит?» «Жик, жик, жик, жик!» И вдруг из ниоткуда в воздухе нарисовалось шестеро спрайтов. А потом «Жик, жик, жик!» Замерцали три огонька поменьше, и рядом со спрайтами возникли малыши. Виш ужасно скучала по спрайтам и в любое другое время ужасно обрадовалась бы, увидев их. «Но сейчас...» «Боюсь показаться негостеприимной, но сейчас очень-очень неподходящий момент», — сказала Виш. «Если учесть, что дело происходило в Железном веке, она еще очень мягко выразилась». Появление мальчишки-волшебника, говорящего ворона, шести взрослых спрайтов и трех малышей посреди железного оплота, битком набитого жаждущими крови маголовами, которые уже впали в полное безумие охоты под руководством ненормального ведьманюха, можно сравнить разве что с появлением большой, пухленькой, сочненькой курочки, с десятью милейшими пушистыми цыплятками посреди стаи кровожадных, оголодавших волков. — Волшебник его ведьмаки! — закричал ведьманюх. Судя по всему, он и правда в глаза не видел настоящих ведьм, раз принял вжикса за ведьму. Но остальные моголовы пришли в такой раж, что не стали разбирать, кто тут кто, и радостно кинулись на врагов. «Взять их!» — закричали они. Да, вот это называется дела плохи. Воители королевы-психоры бросились на защиту никчемной маленькой принцессы. Но защищать Зара от охотников за магией они решительно не собирались. На самом деле они даже были готовы встать на их сторону. Королева Психора познакомилась с Заром полгода назад. И с тех пор он не то, чтобы входил в список долгожданных гостей на праздник Средиземья. Никаких сомнений. Дела были более чем плохи. Виш была не очень похожа на мать. Но кое-что общее с королевой Психорой у нее все-таки было. Она неплохо держалась, когда дела шли плохо. Сохраняла спокойствие, становилась собранной, хитрой, если под хитростью иметь в виду смекалку. За одно мгновение ей стало очевидно, что если она не придумает что-нибудь эдакое прямо сейчас, то Зар погибнет. И она со скоростью света перебрала все возможные варианты. Виш немного смущало то, что ее никто не учил, как правильно пользоваться магией поэтому вариантов было не очень много. Вариант первый. Просто снять с глаза повязку. Тогда стены замка рухнут, начнется паника. Но это дело опасное и ненадежное. Вариант второй. Воспользоваться книгой заклинаний и произнести заклинание невидимости или превращения. Но книга заклинания осталась у Боткина. И забирать ее у телохранителя времени нет, потому что книга надежно укрыта под слоями доспехов. Или можно произнести заклинание, которое она как-то видела в действии. Просто попробовать повторить. Виш вспомнила, как 6 месяцев назад Тиффинсторм наложила заклинание на дверь комнаты Зара, и та стряхнула с себя коробку, как старик, снимающий старый плащ, и тут же превратилась в летающую дверь, через которую им удалось сбежать из стана волшебников. Виш чуть-чуть приподняла повязку, самую чуточку, и посмотрела на образовательную башню. Представила себе, что дверь чула на провинившихся, Эту дверь она знала очень хорошо, слегка подрагивает и выскакивает из коробки совсем как дверь в комнате Зара. И произнесла по буквам слова, которые тогда произнесла Тиффинсторм. Воспользоваться дверью. К счастью магии, нет дела до того, все ли буквы на своих местах. Судя по всему, творческий подход к правописанию магии даже по душе. Он оживляет ее, словно бы добавляя кислорода в реторту во время химического опыта. Охотники на магию кинулись к ним, выхватив мечи и закричали «Убить ведьм!» «Бабах!» Прямо над головой на самом верху образовательной башни в вдребезги разбилось окно. Оттуда с неимоверной скоростью вырвалась дверь чулана провинившихся и полетела над двором на высоте чуть ниже человеческого роста. Пришлось всем воителям оставить в покое Зара и спрайтов, которых приняли за ведьм, и быстренько броситься на землю, чтобы не остаться без головы. Ведьманюх ошарашенно потер глаза и уставился на дверь, которая взмыла вверх, развернулась и изготовилась к новому броску. — А это еще что? — не веря своим глазам, прошептал Ведьманюх. — Похоже на дверь, командир! — с готовностью подсказал его сержант. — Ясное дело, что дверь, идиот! — отмахнулся от него Ведьманюх. «Но почему она летает по воздуху, как птица?» Дверь с безумным визгом бросилась вперед и замерла в воздухе перед Заром и Виш. «Волшебник хочет похитить меня!» — закричала Виш, схватила Зара за руку и потащила к двери. Спрайты медленно полетели за ними. Вокруг было так много железа, что быстро лететь у них не получалось. Отлично придумано, принцесса! ухмыльнулся Зар. Ни он, ни спрайты не смогли бы заколдовать эту дверь, потому что на двери были железные петли и железный замок. Как же ей управлять? Запаниковала Виш. Ведь раньше она никогда не управляла летающей дверью. Ключом, посоветовал Калибурн. Недолго думая, Виш взялась за ключ, но резко дернула руку, как ошпаренная. И тут головка ключа задвигалась и спросила скрипучим жизнерадостным голоском. «Куда желаете отправиться?» «Вверх», — неуверенно ответила Виш. «Нам нужно вверх». Виш снова взялась за ключ, но на этот раз поаккуратнее. Плавно потянула его, и дверь с визгом взвелась вверх на такой скорости, что пассажиры чуть не попадали. «Надо вернуться за нам закричала Виш. «Нельзя бросать его там! Мама в бешенстве! Скажет потом, что это он во всем виноват, что не уследил за мной!» «Ха! Это обязательно?» — спросил Зар. Если честно, он только мешает. Если бы Боткин не влез, я бы прихлопнул этого жуткого дядю с большим носом, как муху. э э моя думать книга заклинаний у Боткина!» — прожужжал Вжикс. «Увишь, в карманах ее не быть!» «Вперед за Боткиным!» — тут же крикнул Зарв, вскинув кулак. Виш резко повернула заколдованный ключ вправо. Дверь чулана провинившихся крутанулась на месте и ринулась вниз. Так что все, кто был во дворе и успел подняться на ноги, снова бросились ничком на землю. Зару и Виш пришлось вдвоем втаскивать Боткина на дверь со всем его тяжеленным снаряжением. «Не стрелять! Иначе принцесса умрет!» — прокричала Виш. Дверь снова взмыла в воздух, слегка проседая под весом Боткина, и понеслась прочь над толпой. Одна только психора осталась твердо стоять на королевских подмостках. Королева скорее умерла бы, чем бросилась ничком на землю. И тем не менее она была потрясена, глубоко потрясена. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Королева выхватила из ножен меч, побежала вдогонку за дверью и заорала. Да-да, психора заорала, потому что в кое-то веки кому-то удалось вывести ее из себя. — Вишь, немедленно спускайся. Принцессы-воительницы не летают на дверях. «Принцессы-воительницы не позволяют себя похищать!» «Ой, она действительно в ярости!» прошептала Виш, глядя вниз. «Я так рада, что мы забрали тебя оттуда, Боткин!» «Ты права, мама! Никто не позволяет себя похищать!» крикнула ей Виш. «Похищение происходит само собой!» Но королеву-психору так легко не обманешь. Она прекрасно понимала, кто тут кого похитил. «Ни в коем случае не смей покидать стены оплота!» — приказала королева-психора. «И не смей соваться за великую стену, или я буду очень, очень недовольна!» Если хотите представить, как выглядела королева Психора, когда смотрела на Виш и всю эту жуткую компанию, распластавшуюся на летающей двери, то просто вообразите разочарованное выражение лица, с которым она обычно смотрела на дочь, и умножьте разочарование на десять. «Мне очень жаль, что так вышло, мама!» — виновато крикнула Виш. «Не волнуйся!» Я скоро вернусь, обещаю!» А дверь чулана провинившихся тем временем поднималась все выше и выше, приближаясь к крепостным стенам и к великой стене, возведенной королевой-психорой. Королева тяжело вздохнула. Она злилась, но понимала, что ничего уже не поделаешь. Как не взбесила ее выходка Виш, Королева все-таки не хотела, чтобы вишь застрелили. И она крикнула лучникам на образовательной башне. «Не стрелять по двери! Принцесса летит за стену!» Отряды караульных один за другим изумленно заахали. Невольный ропот пронесся по крепостным стенам и бастионам Великой Стены королевы-психоры. «Приказ королевы! Не стрелять по двери!» Стена королевы психоры считалась непроницаемой, неприступной и непреодолимой для ведьм и всего магического. Устоявших на карауле лучников прямо руки чесались сбить эту дверь, которая величественно, хоть и немного рыская зигзагом, проплывала у них над головой. Особенно когда Зар свесился с двери и задорно помахал им рукой но они боялись ослушаться приказа королевы. Королева Психора смотрела вслед беглецам. Дверь бешено болтала из стороны в сторону. Психора на миг прикрыла глаза, а когда открыла, дверь уже неслась над лесом. Учитывая, что управляет дверью моя неуклюжая дочка, «Будет чудом, если они продержатся над лесом дольше пяти минут и не разобьются», — подумала королева. «Потому что теперь она знала, что дочери грозит настоящая и ужасная опасность». Топ-топ-топ! Королева-психора яростно расхаживала по королевским подмосткам, стуча миниатюрными туфельками, пока ведьманюх и его моголовы с опаской поднимались на ноги, несколько обескураженные тем, что во время всей этой кутерьмы устояла одна королева. Воители королевы-психоры не двигались с места, свернувшись в клубок, как ежики, и прикрыв руками голову, потому что знали, сейчас будет говорить королева, и лучше побыть тише воды ниже травы. Королева Психора прищурилась, а потом нанесла удар, и каждое ее слово, источающее ядовитый сарказм и презрение, было как укус змеи. — Это ты виноват во всем этом безобразии! — Ты жалкий клопомор! — рявкнула королева Психора. — Из-за твоей возмутительной неспособности подчиняться приказам и делать свою работу «Моя дочь оказалась за пределами моего замка в ужасной опасности, потому что там, за моей стеной, ее поджидают настоящие живые ведьмы, которых ты не признал бы, даже если бы они укусили тебя за нос». «И эти настоящие живые ведьмы бросятся в погоню за моей дочерью и попытаются убить ее». И во всем этом виноват ты. Ведьманюх открыл рот, но тут же закрыл его. Он медленно поднялся и воздел указывающий перст воздух для пущего страху. Его трясло от негодования. Еще никогда он не встречал такой жуткой женщины. «Я ни в чем не виноват, а вот у вас, королева Психора, большие неприятности. Вы пытались скрыть, что ваша дочь — крайне опасная остолобка и якшается с носителями злой магии». «Ее похитили», — отрезала королева Психора. «И нет такого слова «остолобка» невежды невменяемой». Трясясь от ярости, ведьманюха обернулся к охотникам на магию и запахнулся в свой плащ, так что головы спрайтом на его ожерелье застучали о ногти великанов, а потом закричал. «В погоню, моголовы! По коням! Ловцы спрайтов, готовьте сети! Убийцы великанов, точите топоры! Мы поймаем их!» «Да начнется охота!» Ведь Манюх вскочил на своего коня, и Моголовы с жуткими воплями поскакали к воротам замка. Заколдованная дверь уже улетела так далеко, что почти скрылась из виду, растворившись в изумрудной листве лесов. Маголовы бросились следом за ней. Рядом с их лошадьми бежали рычащие волкопсы, стекая слюной и лязгая клыками, будто увидели лесу. А впереди всех мчался ведьманюх, вопя как безумный, и плащ реял у него за спиной. Не знаю, доводилось ли вам видеть охоту на магию во всей красе, но зрелище, скажу вам, незабываемое. Маголовы догонят виш и разорвут ее в клочья!» Злорадно ухмыльнулась драма. «Этому не бывать!» — мрачно перебила ее мать. «Потому что я догоню ведьманюха раньше!» «Боите ли?» — возвала психора, дважды топнув королевской ногой по королевскому помосту. «Приготовиться к бою! Седлать моего коня!» Не мешкайте, нам надо поймать принцессу.